брусничный торт и ромовая баба. Когда в волшебной мельнице яблоку было негде упасть, близнецы обычно помогали родителям. Лина хорошо считала в уме и брала на себя кассу, а Луис был прирожденным официантом. Чаевые, которые давали им гости кафе, они потом делили пополам. Сегодня вечером кафе гудело, как перенаселенный улей. Многие мелкие компании и фирмочки решили отпраздновать здесь грядущее Рождество. Все столики были заняты, даже свободных стульев не осталось. Лине и Луису приходилось прилагать огромные усилия, чтобы ничего не напутать. — Счет, пожалуйста! — крикнула женщина, которая сидела с семьей за столиком у окна. Лина сразу подошла к ней. — Вам понравилось? — профессионально спросила она. Ответ посетительницы был известен ей заранее. Против яблочного пирога Петронеллы никто не мог устоять. Семья съела шесть кусков и еще шесть попросила упаковать с собой. «Это было волшебно!» – мечтательно сказала женщина. Лина рассчитала клиентку и поблагодарила за чаевые. В этот момент дверь распахнулась, и внутрь вошли три женщины линия они показались какими-то знакомыми. Внезапно ее сковал леденящий ужас. «Сестры Петранеллы! И одни, без Петранеллы! Что им здесь нужно?» Лина была очень обеспокоена, и Луис, судя по всему, тоже. На мгновение их взгляды встретились и сразу разошлись. «Добрый день!» Сестры с любопытством рассматривали кафе, стоя тесной кучкой. Мерлина повесила на шею большой бинокль, чтобы наблюдать за посетителями вблизи. Кроме того, на ней были шорты и пробковый шлем, как будто она находилась в Африке на сафаре. Белинда и Вилма выглядели как обычно, даже их остроконечные шляпы были на месте. Посетители волшебной мельницы вытянули шеи и зашушукались. Лина подумала, что стоит побежать к Петронелле и ввести ее в курс дела. Но тут мама тоже увидела новых гостей. «Добрый день!» — поприветствовала она трех странных женщин. «Замечательно, что вы зашли в наше кафе. Мы всегда рады новым гостям. В рождественские праздники всегда такое оживление...» Мама оглянулась в поисках свободного столика. «Там у окна как раз освободились места. Лина...» Проводи, пожалуйста, дам за их столик. «Пожалуйста, пойдемте», — сказала Лина. Три ведьмы с любопытством уставились на нее, затем их рты растянулись в улыбке. «Я знала! Ты настоящий ребенок!» — громко констатировала Мерлина. «Мы знакомые! Петранелла...» — приложила палец к губам Лина. Ведьмы испуганно огляделись. «Что такое? Почему ты шикаешь? Рядом бродит горный тролль или какая другая нечисть?» Вилма храбро схватилась за волшебную палочку, свисавшую у нее с пояса на виду у всех. Лина покачала головой. «Пожалуйста, постарайтесь не быть такими заметными». «Заметными? Что ты хочешь этим сказать?» Сестры недоуменно посмотрели на Лину. «Я имею в виду...» «А, да все равно. Пойдемте, я отведу вас к столику». Сестры торопливо проследовали за Линой через все кафе к свободному месту. Они протискивались между столиками, расталкивая других гостей. И Лина была рада, когда они наконец-то уселись. «Что это там за простушки? Как будто только что с гор спустились!» Прошептал мужчина за соседним столиком, Да так громко, что Лина и сёстры Петронеллы услышали каждое слово. Его жена хихикнула и кивнула. «Пробковый шлем! Курам насмех!» «Это она про тебя!» Прошипела Белинда и развернула свой стул так, чтобы ей было видно все кафе. Глаза Мерлины полыхнули огнем. И когда мужчина взял сахарницу, чтобы насыпать сахар в свой эспрессо, Мерлина направила на нее указательный палец. Крышка свалилась, и весь сахар высыпался в кофе. Проклятье! выругался мужчина и уставился на свою чашку, переполненную до краев. «Эй, ты!» — он подозвал к себе Лину. «Принеси мне другое эспрессо и проследи, чтобы крышка на сахарнице была завинчена как следует». Не говоря ни слова, Лина отнесла чашку на кухню к маме. Три сестрички нахмурились, но тут к ним подошел Луис с кофейной картой и меню. «Ой, что это у тебя за книжечка?» — воскликнула Белинда. «Дай сначала мне». «Нет мне, я старше тебя». «Не ругайтесь, я принес три меню, на всех хватит», — быстро сказал Луис, прежде чем ведьмы успели вцепиться друг другу в волосы. «Здесь перечислены торты и пироги, которые вы можете сегодня заказать». Ах, просияли сестры. Смотри, смотри, волшебный яблочный пирог Петронеллы здесь тоже есть. Луис откашлялся. Вы пришли без Петронеллы. Что, где Петронелла? Нет, она прилегла отдохнуть. Такой напряженный день. Белинда уткнулась в меню. Она знает, что вы здесь, продолжал расспрашивать Луис. «Не будь таким любопытным», — сказала Белинда и щелкнула Луиса по носу. В этот момент снова появилась Лина. Она принесла другую сахарницу и еще один эспрессо. Лина поставила их перед мужчиной на стол. «Пожалуйста», — вежливо сказала она. «Почему так медленно?» — недовольно проворчал мужчина. «Уже что-нибудь выбрали?» — обратилась Лина к ведьмам. «Это моя забота! Не вмешивайся!» — нахмурился Луис. Лина уперла руки в бока и набрала полную грудь воздуха. Но накинуться на брата она не успела. Вмешалась Вилма. Она отложила меню в сторону и сказала, «Мы готовы сделать заказ». Намечавшуюся драку пришлось отложить. «И что вы будете?» — спросил Луис и отодвинул Лину плечом в сторону. — Я буду большую булочку со взбитыми сливками, ромовую бабу с орехами, брусничный торт, миндальный пирог, муравейник, торт «Снежная буря» и мраморный торт. — Мы возьмем то же самое, — хором сказали Мерлина с Белиндой. — И чашечку кофе, пожалуйста. Женщина за соседним столиком снова захихикала. «Нет, ты слышал?» – толкнула она в бок мужа. Мужчина кивнул. «Главное уйти отсюда до того, как им поплохеет!» – ухмыльнулся он. Луис смущенно опустил голову. «Но ведь это все наше меню, от первой строчки и до последней. Боюсь, у вас может заболеть живот, если вы съедите так много». «Ничего у нас не заболит», – заверила его Вилма. «Ты понятия не имеешь, сколько мы едим и какие блюда стоят на нашем столе каждый день?» «Какие, например?» – с любопытством спросил Луис. «О, например, песочные пирожные и сладкие гренки с вареньем». Все три ведьмочки принялись хихикать, что было для них типично. Луис не мог понять, смеются они над ним или нет. — А теперь тащи всю выпечку сюда, молодой человек, — распорядилась Мерлина. — Если хочешь, я помогу тебе принести наш заказ. Она вскочила, прежде чем Луис успел возразить. Как собачка она протрусила вслед за ним на кухню, где господин Брецель как раз выкладывал на огромное блюдо свежеиспеченные булочки. — Привет, пап! Все, что у нас есть, три раза, — заказал он. Папа озадаченно посмотрел на сына. Кто это заказал? <связал> спросил он. Я и мои сестры, уведомила его Мерлина. <связали> О! -о, -о, -о, -о, -о, -о> <*освязал> Господин Брецель изо всех сил пытался не пялиться на странную посетительницу. Но круглый пробковый шлем и шорты сильно его смущали. Они. Они дегустаторы, выпалил Луис. В самом деле! одновременно спросили господин Брецель и Мерлина. Луис кивнул. «И для какой газеты вы делаете ресторанные обзоры?» Господин Брецель все еще был настроен недоверчиво. «Для черного кота?» Не моргнув глазом, ответила Мерлина. «Никогда о такой не слышал!» Господин Брецель призадумался. «Хорошо, но я не могу предложить вам пироги бесплатно. По крайней мере, не всем троим». — Конечно, нет. Мы заплатим, разумеется. Для чего я притащила с собой столько золотых слитков, как вы думаете? Господин Брецель наклонился к уху Луиса. — По-моему, она с приветом, — доверительно шепнул он. — Но ты не бойся. — Конечно, пап, — сказал Луис и успокаивающе похлопал отца по спине. Господин Брецель снова повернулся к Мерлине. «Я выполню ваш заказ. Только мраморный торт, к сожалению, я не смогу принести, хотя он и указан в меню. Обычно мы подаем его каждый день, но форма таинственным образом...» Он обвел взглядом кухню. «Испарилась». Затем он наполнил тарелки и собственноручно отнес первую порцию. Когда он вернулся за следующей порцией, то нос к носу столкнулся с мерлиной. «Уф!» «Вы меня напугали», — сказал он и утратил дар речи, потому что Мерлина выглядела, как елка с игрушками. На плечах, вытянутых руках и голове она несла оставшиеся тарелки. На кончике сапога она удерживала две заварные булочки. Посетители кафе восхищенно зааплодировали. Луис быстро снял тарелки с вытянутых рук, Алина тарелки с булочками, прежде чем Мерлина успела привлечь к себе всеобщее внимание. Вдруг на кухне что-то с грохотом упало. Господин Брецель сорвался с места и прибыл на место происшествия одновременно с женой. Он с облегчением обнаружил, что это были всего лишь пустые противни, свалившиеся со стола. «Бог знает, как это могло случиться!» «Да что сегодня за день такой?» Простонал папа. «Такое ощущение, что у нас в доме завелся кобальт, злой домовой», сказала госпожа Брецель и помогла мужу собрать противни с пола. «Три странные женщины утверждают, что они дегустируют блюдо. Держу пари, они налопаются от пуза и исчезнут, не заплатив по счету». Очевидно, господин Брецель был несколько не в духе, но его жена только рассмеялась. «Ну что ты! Дети за ними присмотрят. А если они на самом деле дегустаторы, и наши пироги им понравятся, то, может быть, мы сможем открыть второе кафе? Я только надеюсь, что они съедят пироги, и нам не придется половину выбросить». Но госпожа Брецель напрасно тревожилась по этому поводу. Сестрички обладали отменным аппетитом и в миг уничтожили все пироги, булочки и торты, которые заказали, до последней крошки. «Это было вкусно!» Сыто вздохнула Мерлина и похлопала себя по животу. «После такого ужина неплохо было бы размяться. Как вам идея устроить здесь танцы?» Белинда и Вилма энергично закивали. Близнецы быстро переглянулись, затем вспомнили, что они по-прежнему в ссоре. «У нас нет места для танцев!» — быстро сказала Лина. — И подходящей музыки тоже нет, — поддакнул Луис. — Глупости! Даже в крошечной избушке всегда найдется место для танцев! — крикнула Мерлина. — Скажи, Вилма, у тебя аккордеон с собой? — Конечно! Вилма порылась в сумочке, и у близнецов глаза на лоб полезли, потому что ведьмочка достала из нее настоящий аккордеон. Он раскрылся, и по всему кафе пронесся громкий протяжный стон. Лина и Луис занервничали. Что будет дальше? «Ты ведь не будешь против, если я подыграю тебе на тубе, правда?» спросила Белинда и вытащила из маленькой сумочки настоящую тубу, хотя и миниатюрную. Сначала та за что-то зацепилась и не хотела вылезать, но Белинда упорствовала и вытащила тубу наружу. Ситуация явно накалялась. Как они объяснят происходящее родителям и гостям кафе? "Я за Петронеллой!" крикнула Лина брату, не глядя на него, и ринулась к двери. Она распахнула дверь в сад и столкнулась с Петронеллой, стоявшей на пороге. У Лины словно камень с души свалился. "Как здорово, что ты пришла", выдохнула она. Петронелла кивнула. — Надеюсь, мои сестры не поставили вас в затруднительное положение, — сказала она. — Не могла бы ты позвать их сюда на минутку? Лина с облегчением кивнула и собиралась вернуться в зал. Как вдруг из-за угла показалась Мерлина. «О, — О, Петронелла! пораженно воскликнула она. — Входи, входи! Кафе — просто классная вещь! Мы так веселимся! Я ищу себе партнеры для танцев, а потом... Яблоневая ведьма покачала головой. «Боюсь, с весельем пора заканчивать. Еще многое нужно сделать, и я надеялась, что вы поможете мне смастерить для украшения елки ведьмовские корзиночки». По лицу Мерлины расплылась широкая улыбка. «Ведьмовские корзиночки?» — мечтательно переспросила она. «Какая замечательная идея! Я уже сто двадцать лет не мастерила ведьмовские корзиночки, хотя всегда их любила». «Пойду, скажу, Вилме и Белинде!» И она заторопилась обратно в кафе. Некоторое время спустя Мерлина вернулась в сопровождении своих сестер. «Мы оплатили счет у твоего брата!» Сообщили они Лине мимоходом и устремились к выходу. Довольно болтая, троица промаршировала по саду и скрылась в сумерках вечернего сада. Петранелла смущенно улыбнулась. «С ними хлопот не оберешься!» – признала она. Но я все равно так радуюсь, когда они приезжают».